Глава восьмая Пробуждение Монотонное, теперь уже хорошо слышимое гудение ламп в помещении, где серые холодные тени делали подземное помещение угрюмым и мрачным, наконец коснулось ухо Вахи. стал открыл глаза, чувствуя, как сохнет его влажное от пота белье. Болезнь все еще жила в нем, и в некоторые моменты пыталась сбить его с ног. На соседнем стеллаже посапывал, приоткрыв рот грач. Костя с некоторым усилием приподнял голову. На шорах его движения обернулся тихий, сидящий как консьерж в огороженном ящиками пространстве с автоматом, направленным на вынутую ими дверь. Тихо, мрачно, но живы, и пока страшный взрыв наверху, призванный обрушить вход к ним, не прогремел. Воен стал кашлянул, Приступ слабости и сонливости постепенно отступал от него. Сердце начинало биться увереннее, а дыхание становилось глубже. «Как здоровье, командир!» — подал голос Тихий. «Хрен его знает!» — выдохнул Ваха и с некоторым усилием занял сидячее положение. «Если бы не эти внезапные приступы, то был бы полностью здоров!» Приступы приходили обычно на фоне общей усталости и недосыпа, и тут уже либо в сон, либо в обморок. Организм делал несколько предупреждений в виде сильнейших призывов ко сну, а потом гасил к черту экран. С этим приходилось считаться. Воды предложил Тихий и подошел со своей кружкой. Ваха сделал несколько глотков, снова закашлялся. Тихий вздохнул, видя, что у командира не такой большой запас прочности, а медицины у них нет. Что там, спокойно? спросил воинстал, передавая кружку обратно. Да, тихо все, ответил Степан. Пожрать есть что? Вставая на ноги и чувствуя, как отлипает от его кожи белье, спросил Ваха. Есть, удовлетворенно ответил Степан. Тут армейский ИРП в ящиках. Нормальные, непросроченные. Есть еще отдельные какие-то, не видел таких, но пока не разбирал. Ну и у нас с той базы батончики злаковые. С водой нормально заходит. Будешь? А, знаю, такие в синей обертке. Не, оранжевые. Тихий полез в карман разгрузки и достал некий батончик размером чуть ли не с магазин автомата Калашникова. «Хрена се!» — удивился военстал. «Усиление подъехало. Давай!» Через несколько секунд он вскрыл упаковку и захрустел содержимым. Легкий запах карамели появился в воздухе. «М-м-м!» — промычал он с набитым ртом. «Кишленькая!» Оба бойца прошли к баррикаде из ящиков, и на некоторое время один из них был погружен в пережевывание обогащенного минералами и витаминами огромного питательного батона, запивая его водой. А другой не спеша выпускал синие облака дыма и наблюдал, как они медленно уносятся слабыми потоками вентилируемого воздуха. Через некоторое время курящий оставил пост и ушел спать на стеллажи. А проснувшийся и посвежевший человек, с трудом доживав, наконец, питательный батон, устроился на ящике за баррикадой, обратившись вслух. Проснувшись через несколько часов, Варвара несколько минут лежала, не шевелясь, с открытыми глазами, глядя в потолок. Она все еще не верила в свою безопасность и осторожно пыталась, словно тот самый гнус, прощупать пространство вокруг нитями своего восприятия. Слухом, зрением, обонянием, даже как будто кожей и чем-то еще. Чем-то вроде сознания или попытки представить, что находится за стенкой, на месте ли тузик, есть ли еще кто-то в округе. Где еще есть еда? Это было странно и естественно одновременно как будто повторил собственный давно забытый фокус. В комнате, на фоне ранее мертвых запахов, таких как запах пыли, промышленных масел, прогорклости, появился легкий, почти неуловимый аромат ванили от печенья и сгущенного молока, которое она вскрыла недавно. Даже, даже как будто запахло водой. Удивительно, но даже вода имела свой запах, влаги, дождя, Чуточку, совсем немного чего-то живого. Бутыли стояли на полу возле дивана у изголовья. С пониманием, что тут рядом много чистой воды, Варвара села, приняв вертикальное положение. Тут же слегка закружилась голова, как будто после болезни. Почувствовалась слабость, но уже не та, которая неразличима на общем фоне, а слабость на фоне возвращающейся силы. Захотелось пить и есть. Сорвала синюю крышку с большого пластикового бутыля, схватила стеклянный стакан, налила и в несколько жадных глотков выпила. Чистая, не горькая. Разве что самую малость отдает гнусам, но по сравнению с тем, что ей пришлось пить ранее, водой из луж и из перепрошитой воздействием гнуса воды – это просто фонтан чистоты. Конечно, вода от дедушки была не тронутой гнусом вообще, но то ведь от дедушки». Варвара поймала себя на мысли, что больше не грустит о своих. Они как будто уже и не были потеряны навсегда. Просто, просто так получилось, что их разделили. В конце концов, ей уже 13 лет, и ей пора становиться взрослой. Она встала, чувствуя, что все эти дни, которые она провела в походном положении, налипли на ней слоем физической грязи, усталости и нежелания больше таскать на себе эти гнусные отпечатки. А ведь она ранее набрала кое-чего себе в рюкзачок. У нее есть смена нижнего белья, надо только помыться. Сколько можно ходить нечесанной и неубранной? Еще раз огляделась. Бросила взгляд на диван позади с лежащим на нем черенком. Оказывается, завалилась спать вместе со своим оружием. Впереди стол, пара хороших мягких стульев, странный шкаф, прибитый к стене, точнее всего лишь его верхняя половина со стеклянными дверцами. Справа окно с видом на черное поле, прямо выход в основной кабинет директора. «Да тут еще железный сейф», Небольшой в углу возле окна. Вот бутыли шесть штук. В шкафу и на столе для перекусов всякое сладкое. Ковер под ногами. Кстати, что там еще за окном? Варвара, не задумываясь, подошла к окну. Там черное, бывшее пшеничное поле и черная полоса умершего леса. Далеко, километрах в двух-трех. И ничего больше. Лучше даже не смотреть в ту сторону. Там теперь надолго так. А вот небо. Варвара задрала голову вверх, любуясь чистым безоблачным небом. Такое же, как и всегда. Даже как будто голубее, ярче и глубже. Солнце яркое, любопытное. Ее нос с веснушками сморщился, и Варвара позволила себе громко чихнуть. Некогда ярко-рыжие, а теперь выцветшие волосы подлетели в такт чиханию. «А что? Кто ей теперь скажет, что громко, а что тихо? Тузик!» Она прислушалась к своим ощущениям. «Тузик на месте, где же ему быть?» Оттуда как будто чувствовалось его присутствие. Варвара слегка пожала плечами. «На месте и на месте!» Развернулась, подошла к столу, достала печеньку, макнула в сгущенку. «Здорово, почти нормальные, но...» Она посмотрела на имеющиеся припасы. «На сладком долго не протянешь». «Как говорил дядя Миша, врачей сейчас нет, что делать, если зубы разболятся?» Девушка дожевала печеньку и запила водой, прополоскав рот. «Самостоятельность – это, конечно, хорошо, но зачем доводить себя до состояния, когда появятся проблемы?» «Надо помыться, почистить зубы, найти хорошую еду», – решила девушка. Теперь ей стало жарко. Судя по всему, и на улице в этот октябрьский день солнышко на черных полях и лесах добавило температуры. Сняла теперь собственную, очень удобную куртку черепахового цвета. Красную кофточку, джинсы. Осталось только в трусиках, маечке, ботинках и со шнурком артефакта муха на шее. Куда же без него? Только отойдешь, так Тузик ее сожрет до черного. Открыла едва приоткрытую дверь, вышла в кабинет директора. Прошла дальше. Вышла в коридор. Тонкая, хрупкая, перепачканная, в каких-то ссадинах и синячках, в расшнурованных ботинках. Хоть бы тазик какой найти, чтобы помыться. «Где можно найти тазик?» «Да все равно, где искать. Начнем с ближайшей комнаты», — решила она. Толкнула ближайшую дверь, — Слева от двери в приемную кабинета директора. Сдернутые жалюзи, четыре стола, полные бумаг, карты полей на стенах, кулер с водой, что уже неплохо, шкафы, в которых точно не должно быть тазика. Вздохнула. «Ну, не особо ты и рассчитывала, просто все равно нужно знать, что у тебя есть». Вышла, прошла дальше, толкнула дверь. «Ага, тут попросторнее». Всего один длинный стол и ряды стульев. Шкаф возле стены слева, но вряд ли там будет банный тазик. Наверное, комната для совещаний. Стулья грязные, с масляным лоснением. Понятно, что сидели тут работяги в спецовках. Тоже карты местности на стенах, какие-то таблицы с цифрами. Скука пожала плечами Варвара и закрыла дверь. Следующая дверь... Бухгалтерия. Внутри отдельно остекленная комнатка с окошечком. Видимо, место выдачи зарплаты, или, как говорил деда, зря платы. Еще столы с компьютерами, кучи канцелярских приспособ, скотчи, органайзеры полные карандашей, ручек, выделителей, маркеров. Мягкий диван с подушечками и аккуратно сложенными пледами. На подоконниках ряды цветочных горшков – разумеется, без цветов. Вон только один красивый яркий букет остался в углу дальнего подоконника. Понятно, что пластмассовый, только такие и останутся. Видно, что тут работал женский коллектив. Это уже кое-что. Подушечки и пледы это, пожалуй, очень полезно, оценила найденная Варвара. Осталась еще одна дверь в этом крыле, почти напротив лестницы. Если и в ней ничего не будет, пойдет вниз в рабочие цеха. Там точно найдется или чистое ведро, или что-то в этом роде. И мыло тоже будет. Кстати, в туалетах же тоже должно быть мыло». Варвара толкнула дверь. Рот ее синхронно с дверью распахнулся от удивления, а глаза округлились. «Что это?» На массивной металлической треноге, намертво пристреленной монтажными болтами к полу, высунув ствол, вынесенное вместе с рамой окно, стояло механическое огнестрельное чудовище, длиною в два метра, черного матового окраса. Вся конструкция с хищным раструбом, массивной неподвижной станиной, казалось, состояла из сплошной стальной злости, Рядом находились распахнутыми несколько зеленых деревянных ящиков с боеприпасами. Варвара вспомнила, что там под навесами, в одной линии с волдарнийцем, стоят такие же ящики. Так вот, за кем пришел сюда волдарнийц. Тут были военные. Наверное, на территории машинного двора был еще и другой гнус. Но этот, который внизу, уйти уже не смог. Варвара закрыла рот, неуютно ежась в одних трусиках и маечке рядом с таким грозным оружием. Медленно подошла. Отчего-то вид этого чудовищного пулемета пугал ее даже больше, чем безобразная туша-волдорница. Нога в развязанном ботинке толкнула лежащий на полу патрон. Тоже большой. Она знала, что в ДПР, через который с ней общались операторы, тоже были пулеметы. Тоже огромные и мощные, вроде как 12,7 миллиметров. Дядя Миша ей так сказал. Она, когда перезаряжала гусеничного робота, видела на торце боеприпаса 12,7. А тут... Девушка осторожно подобрала патрон. 14,5, — гласила цифра. Вроде бы не так, чтобы и много, если в цифрах. Но какая разница в габаритах? На роботе стволы с такими же раструбами казались в сравнении с этим зверем даже милыми. Варвара погладила свободной рукой себя по плечу. Из пустого окна едва заметно потянула теплым нагретым воздухом. Вот тут, наверное, были военные и ждали нападения. Такой пушкой наверняка можно убить Тузика, подумала она. Но Тузика убивать ей совершенно не хотелось. Огляделась. Вся мебель, которая была тут, сбита и нагромождена в дальний угол. Паркет выглядел так, как будто бы разобрался сам по себе. Под треножником, конечно, место было расчищено вручную, но остальная часть комнаты коробилась вздыбившимся паркетом. Интересно, почему бы это? Подошла ближе к пулемету. Осторожно положила патрон на подоконник, выглянула наружу то же самое, что и из ее комнаты. Черное пространство, мертвого поля, черно-серый, убитый гнусом лес, чистое высокое небо и яркое солнышко. Вздохнула, потрогала черный ствол, самый конец широкого раструба. Теплый, даже немного горячий, нагретый солнцем. Повела рукой. Кожух ствола с окошками охлаждения. Рукоятка с деревянной ручкой, тоже покрашенной в черное. Корпус и длинная лента желтых патронов, сползающая вниз до пола в ящик. Вверху большой прицел, как будто бы телескоп, а не прицел. Дальше, с той стороны, где должен стоять человек, упор, видимо, для груди. И две рукоятки по бокам пулемета». Левая просто рукоятка, а правая еще и с такой ручкой, напоминающей ручку сцепления и переднего тормоза, почти как у ее Явы. Варвара нерешительно встала на место стрелка. «Вот сюда надо, видимо, упираться», — прикинула она. «А вот тут рукоятки, чтобы держаться». Она положила руки на обе боковые ручки. Было не так, чтобы удобно, но как-то... как будто тоже на мотоцикле. Даже поворот у этого страшилища имеется. Если навалиться в какую-нибудь сторону, то вся эта махина сдвигается. Можно, если поднапрячься, опустить ствол, а можно и задрать повыше к небу. Прислонила глаз к мягкому резиновому окуляру. Там в прицеле целая сетка цифр, какой-то график с плавно понижающейся кривой и треугольником посередине, острая вершина которого показывала центр. Прицел давал некоторое увеличение, но не так, чтобы как телескоп. Девушка осмотрела его сбоку. Всякие крутилки со шкалами, снаружи целых три кольца с цифрами. Не очень хочется крутить, долго, муторно, и какой смысл? Вдруг поняла она. А вот интересно, далеко ли стреляет это механическое чудовище? Варвара потянулась пальцами правой руки до спускной скобы. «Нет», — вдруг тихо, но решительно сказала она себе. Дядя Миша говорил звукомаскировка. Она отпустила руки, еще раз смерила взглядом Верзилу. Так она почему-то решила назвать пулемет, и вышла из комнаты. Оглядев себя с ног до головы, увидела, что испачкалась об этот упор спереди. На светлой маечке отпечатался черный квадрат машинного масла и осевший на нем черный прах. Но ну, совсем никуда не годится. Пожав плечами, сняла майку, оставшись в развязанных ботинках на босу ногу, трусиках и с мешочком артефакта на груди на кожаном шнурке. Она посмотрела на себя в едва уловимом отражении второго окна этой комнаты. Сильно похудела. Ведьма изрядно сожрала с нее. Варвара, сколько себя помнила, никогда не была такой худой. Зато легче стала двигаться, и... Она стала как-то изящнее и красивее. Едва заметно улыбнулась. Такого тут точно еще не было. Но комната почему-то внушала ей доверие. Тут видно, что происходит снаружи. Стоит такая огромная пушка, которой можно крутить по всему проему окна. Она тут самая сильная, ничего, что почти голая и еще слабая, она все равно самая сильная. Впервые облегченно и как-то радостно выдохнув, она даже слегка в припрыжку выскочила из комнаты и совершенно без страха спустилась на первый этаж. Минут через пятнадцать она поднялась с двумя чистыми пластиковыми тазами, ковшиком, несколькими цветными пластиковыми бутылочками и парой ношенных резиновых тапочек. На бутылочках разной степени наполненности читались названия мужских шампуней и гелей для душа. Эта Варвара грабанула мужскую душевую аж на две персоны, которая имелась на этом машинном дворе. Занесла оба тазика в комнату с верзилой, через пару минут прикатила туда бутыль с водой из комнаты отдыха директора, которая теперь была ее домом. Подумав, принесла несколько кирпичей и оцинкованное ведро. Расчистила пол до бетона, поставила кирпичи на ребро, между ними развела небольшой костер из имеющегося тут бумажного и мебельного излишества. Установила ведро на кирпичи и, чувствуя, что сейчас она начинает жить как-то по-новому, не как ранее, под присмотром дяди Миши и двух других операторов, присела у огня, протягивая к нему руки, и ушла в приятное ожидание. Минут через 10 вода стала очень горячей. Варвара принесла длинный кусок чистой ветоши, постелила его на полу и, размешав воду до нужной температуры в одном из тазов, Разделась полностью и, ступив ногами в свободный тазик, занялась водными процедурами. Это, конечно, была не горячая ванна, как говорил оператор робота дядя Миша, он же филин, но после нескольких дней, которые прошли с ее вызволения из погреба, это по радости было сродни празднованию второго дня рождения. Солнце, оставляя свой жар на убитых гнусом почти черных полях, нагревало воздух. Ветер подсушивал остатки дождевой влаги, оставшиеся в укромных местах, гулял по безлюдному населенному пункту Локоть и, заглянув в одно из помещений с выбитым окном двухэтажного административного здания «Маш-двора», проносился мимо живого человеческого тела, оставляя на нем принесенные солнечные поцелуи. Небольшой костерок внутри помещения, прибитый треножник с крупнокалиберным пулеметом на 14,5 мм калибра и обнаженная девушка, стоящая в бежевом пластиковом тазу и поливающая себя водой из ковшика посреди всего этого мертвого мира. Что может быть хрупче? Разве только что нить жизни всего почти полностью уничтоженного человечества? Через некоторое время Варвара закончила водные процедуры. Сменив нижнее белье, которое она ранее еще прикрываемое дизельным поисковым роботом, позаимствовала с багажа одной из машин, расчесалась в кабинете бухгалтеров, используя находящееся там зеркало, и утянула волосы в пучок. Уже в своей комнате оделась в привычную верхнюю одежду. Синие джинсы, свежая футболка и рюкзачок с полезной мелочевкой и артефактом пузырь. Красная кофточка и курточка черепахового цвета остались на диване. Снова захотелось пить. Отпила воды из бутыля. Уже приготовилась ощутить и терпеть неизбежную горечь, но ее почти не было. Почти нормальная вода. «Не тронул воду, пока меня не было», — поняла Варвара. «Понимает меня, что ли? Молодец какой. Надо с ним поговорить». Прикусив еще печеньку со сгущенкой, уверенно кивнула головой. «Точно, не тронул гнус, пока ее не было еду. Скоро будет почти как из магазина. И, кстати, пора бы поесть нормально. Тушенки найти и макарон. Сладкое, конечно, хорошо, она это любит» но этого точно ей надолго не хватит. Прихватила на всякий случай черенок и с легким сердцем вышла в коридор и далее на улицу. Совершенно не пахнущий воздух, наверное, такой же, только холодный, в горах, освещенная полуденным солнцем сельхозтехника, заслон из плугов, сейлок, культиваторов перед ней и слева в сторону застрявшего в ловушке чудовища по прозвищу «Тузик» ловко перепрыгивая с бруса на брус железных рам, приблизилась к питомцу. Тот, стянутый секциями игольчатых барон, встретил ее несколькими разом выдвинувшимися из пазов головами с чуть большим вниманием осматривая человека. «Привет, Тузик!» – обратилась она, стоя в паре метров от Гнуса. «Сейчас он показался ей более гладким». Человеческие кости перестали так резко выделяться из-под грубой кожи, а руки и ноги как будто тоже изменились в сторону утолщения. «Это ты молодец, что моей еды не тронул. Это правильно». «А я смотрю...» — она задумчиво наклонила голову. «Я смотрю, ты поправился тут. Ты что, человека съел?» Почти минутная пауза. Чудовище молчало. Варвара медленно собирала цепочку событий, прерванную сном и купанием. «А, до нее дошло. За мной эти приходили, твои двуногие товарищи. Это ты их слопал?» «Это ты тоже молодец. Это правильно». Она показала ему большой палец вверх, ставя лайк. На этот жест одна из голов, находящаяся сверху, обнажила коричневые десны с разноцветными от белого до древесно-коричневого цвета зубами. Несколько зубов, очевидно искусственные, были белого цвета, а остальные уж как получилось. Другие головы с явным замедлением сделали то же самое, отобразив вереницу инфернальных улыбок, где и с зубами было у всех все сильно по-разному, и с деснами, и с положением лиц. Очень нестандартно было наблюдать за головой, скалящейся на тебя снизу. «Ой, мамочки!» – испугалась Варвара и отшатнулась, крепче перехватив черенок. «Ой, как ты страшно улыбаешься-то, божечки! Ой, Тузик! Ой, какой ты страшный!» «Ну, ничего!» – успокоила она то ли себя, то ли его. Пугающие улыбки медленно сползли с лиц чудовища. «Так значит, Тузик, ты только жесты понимаешь?» «Точно не русский». Варвара оглядела головы. Они все были разные, но в то же время одинаковы. Одинаковы в странном выражении лица, во взгляде без мысли и эмоции, почти одинаковые лысины сверху у всех. «Разве что остатки волос торчали у всех по-разному и были разного цвета». «Так, радиация», — вслух напомнила сама себе Варвара. «Мне сказали, что ты заражаешь лучевой болезнью, а вот эта штука...» Девушка сняла рюкзак и достала зеленый камень. В ее руках его цвет немного дрогнул, но тут же выровнялся. Она вспомнила. Тогда, когда она, проехав по следу такого же цыганского табора, просидев порядочное время в неизвестно откуда приехавшем военном тигре, лечилась артефактом первый раз, тот вел себя гораздо активнее, а значит радиации в ней немного, и, возможно, артефакт работает и прямо из рюкзачка. Вот эта штука меня от радиации защищает. Это пузырь, понятно? Девушка снова поставила лайк. Десны чудовища медленно обнажились. «Ой, божечки!» Снова вздрогнула Варвара. Она убрала артефакт обратно, достав из-за пазухи кожаный мешочек. «Вот тут внутри артефакт муха», объяснила она. «Это защита от гнуса». «Ты ведь гнус». «Ты знаешь, что ты гнус?» «Ты раньше был человеком, э, людьми», поправилась она. «И ты никого не ел» а теперь ты вот это, тузовый оркестр, тузик, то есть. Так вот, эта штука не позволяет тебе меня съесть, понимаешь? Он, правда, на муху совсем не похож, я осмотрела, но эта муха – хорошая штука. Understand you? Она снова показала лайк. Рты голов чудовища начали медленно открываться. Варвара, ожидая очередную обворожительную улыбку волдарница, втянула голову в плечи, сузила глаза, сжала губы и чуть-чуть отвернулась, чтобы на этот раз сдержаться и не обидеть своим возгласом Тузика. Но все произошло гораздо хуже. Волдарниец с отвратительнейшим скрипом и всхлипыванием раскрывающихся легких набирал воздуха, а глаза Варвары расширялись. «Андер!» Зашипела, загудела, зарезонировала десятком голосов и казалась всем корпусом чудовища. Тошнотворно, механически, ужасно, противоестественно. Варвара не дала закончить тузику. Взвизгнув, она отскочила на несколько метров, выставляя перед собой черенок в побелевших от силы сжатия руках. «Так ты и ты!» «Ой, мамочки, ой, божечки!» Заходясь в сбитом дыхании и калашматящем сердце прошептала Варвара. «Ой, какое страшное! Ой, ужас какой! Ой!» Варвара взволнованно дыша отошла еще чуть-чуть и села на раму прицепного плуга, окрашенную в синий цвет. Тут она, выйдя из-под навеса, оказалась на солнце, а ее инфернальный питомец в теневой зоне. Не спуская с него глаз, она несколько минут успокаивалась, приходя в себя. Дядя Миша говорил, что это чудище несусветное. Ладно еще с виду, не то чтобы не слишком страшно, но потерпеть и привыкнуть можно. Это же все-таки такая грибница из людей, соединенная вместо грибного тела телом вируса. Улыбка, конечно, у Тузика вообще отпад. Там не все 32 зубы участвуют, а 300 с лишним. Голов много. Вон на нее с этой стороны пялятся под разными углами семеро. Так еще с той стороны, ближе к стене, непонятно сколько. Еще и снизу ведь несколько будет, в асфальт упираются. Ужас какой-то, а не улыбка. Но стерпеть можно, наверное. Можно и не глядеть, если уж совсем страшно. Но голос. Это же паровозный гудок, пусть не по громкости, а по... Варвара замешкалась. Там что-то булькает у него, что-то скрипит во время вдоха, как у того, на дереве, который прятался. А у Тузика так в разы сильнее это все. А когда поговорить с ней попытался, так вообще, чуть не умерла со страху. Варвара выдохнула, успокаиваясь. На солнышке страх быстрее проходит, а вот если ночью такое услышать, вообще не только с ума сойдешь, реально умереть от страха можно. «Это хорошо, что ты со мной не разговариваешь», — наконец сказала она. «Не говори больше, ладно? А то я... А то я...» Варвара замешкалась. «А что она сделает?» «А то я уйду. Понял?» Варвара приложила палец к губам, изображая жест молчания. Чудовище в ответ несколькими руками изобразило лайк. «Вот хорошо. Вот молодец, Тузик!» Робко обрадовалась девушка. «Вот давай на пальчиках разговаривать, окей?» Чудовище с разной скоростью рук, некоторые из которых вместо пальцев имели обрубки, сложило в жест безобразный окей. «Вот молодец, Тузик! Фух!» – выдохнула она, понимая, что на сегодня для нее сюрпризов от этого питомца хватит. «Мало ли, что он еще умеет!» Если это будет еще страшнее, она, скорее всего, рухнет тут в обморок и пролежит до вечера. Варвара еще раз осмотрела эту сторону территории машинного двора. Навес из профлиста, под которым стоял автобус. По нему можно спуститься на крышу и обратно. Вон там дальше точно армейские зеленые ящики. Разные сельскохозяйственные приблуды, колеса от орудий, стойки плоскорезов все ограждалось стеной из красного кирпича. Да, эта штука, этот волдарнийский танк, прикатил сюда специально за людьми, выдрал ворота, прокатился по специально оставленному для него проходу вот к этому люку, совсем краешек которого торчит под ним. Но на этом его покатушки закончились. Людей нет, и тел, к ее счастью, тоже. Видимо, ушли. Теперь он тут один и будет один всегда, особенно если она действительно уйдет. «Интересно, чем его заманили именно на люк?» – подумала Варвара. «Наверное, тут из люка торчал человек и кричал ему. Эй, ты страшный, катись сюда! А может быть, тут и прячется дядя Миша, молодой и старый, который управляли роботом на гусеницах. Просто не говорили ей, чтобы она не проболталась?» Варвара вспомнила про ведьму, того второго гнуса Сашеньку, про то, как из-за ее глупости сломался целый робот, и ей стало так стыдно, что она чуть не разревелась, и сразу же разозлилась и на себя, и на ту проклятую старуху, которая мало того, что подставила ее, обманула, так еще и издевалась над ней неизвестно сколько времени, украв у нее не один год жизни и непонятно сколько сил». Воспоминания о недавнем вдруг стали такими острыми, обидными и жгучими, что она не выдержала. «Твари!» — разозлившись, выкрикнула она. Тяжело дыша, она подняла застевшие слезами глаза на чудовище. Волдарнийский танк как-то вдруг втянул головы в свои костяные лунки. Варвара сжала в кулачках черенок и вдруг без всякого страха подошла к биотанку, замахнувшись палкой над головой. Чудовище спрятало свои головы в лунке окончательно, даже верхнюю, куда Варвара при всем желании не могла дотянуться. Она замерла. Еще секунда, и ее бы понесло в истерику с бесполезным избиением почти неодушевленного существа. Но глядя на то, как Тузик спрятался, опасаясь этой хрупкой для него палочки и такой же сейчас слабой девушки, она тяжело дыша отступила, чувствуя, как жалость к этим связанным между собой бывшим людям побеждает ее ярость. «Надо найти еду. Надо починить робота. Надо найти дядю Мишу». Она развернулась и, больше не говоря ни слова, пошла на выход из машинного двора. Села на яву, подоткнула поудобнее подсидельный ремешок черенок и поехала искать макароны и тушенку.